Глава двадцать третья. Пока я шёл до лестницы, ведущей из подвального помещения, где находилась допросная, я всё больше ощущал жжение и болезненность в тех местах, где на кожу попала слизь твари. К счастью, от неё не чувствовалось какой-либо жизненной активности, поэтому факты заражения подобным образом можно было исключить. Поднявшись наверх, я затормозил, понимая, что не знаю, выделили ли мне элементарно комнату, где можно было привести себя в порядок. Наверху всё так же кипела видимость бурной деятельности. Но по факту, за время моего пребывания на нижних этажах поместья, дело в разборе завалов не сдвинулось ни на йоту. «Я могу вам чем-нибудь помочь», — раздался голос дворецкого откуда-то сбоку от меня. Повернувшись к нему, я увидел, как тот с интересом меня разглядывает и постоянно принюхивается, едва сдерживаясь, чтобы не морщиться. «Вот вы как раз мне и нужны». Радушно улыбнулся я, подходя к нему ближе, от чего гримаса отвращения на его лице проявилась в должной мере. Сам я запахи уже перестал чувствовать минуте на третьей. Хотя казалось, тошнотворный кисло-сладкий запах будет преследовать меня ещё довольно долгое время. Вы очень странно выглядите. С трудом нашёлся, что сказать мужчина, глядя мне в глаза. Не удивлюсь, если окажется, что главный источник слухов и сплетен стоит сейчас передо мной. Явно, что этот хитрый дворецкий всё это время караулил меня возле входа в подвал, чтобы по возможности первому узнать, что происходит. Нужно его потом как следует расспросить о том, что произошло в поместье в момент отравления графа. Думаю, ему наверняка будет что рассказать. Чего не рассказал начальнику охраны или законникам. Наверное, вам нужно отдохнуть. Я как раз распорядился, чтобы вам выделили одну из гостевых комнат. Она находится на третьем этаже. Пойдёмте, я вас провожу. Мне даже не пришлось ничего говорить, как Дворецкий взял резвый старт, довольно быстро двинувшись в сторону лестницы. Скорее всего, находиться рядом со мной ему совсем не хотелось, поэтому он старался держать между нами довольно приличную дистанцию, в конечном итоге перейдя практически на бег. Интересно, к уборке допросно привлекут его лично или он отрядит туда тех, кого больше всего не любит в своём окружении? Гостевая комната была довольно уютной, без явных бросающихся в глаза элементов роскоши, но довольно богато обставленной имела всё необходимое для полноценного отдыха — кровать, стол, пару мягких кресел, шкаф и, самое главное, отдельную ванную комнату. «Что-нибудь ещё?» — спросил он, дождавшись, когда я всё тщательно осмотрю, «а к моим дверям подойдут несколько человек охраны. Интересно, они меня охранять собрались или от меня?» «Наверное, мне в этом не признаются». «Да, у вас есть библиотека». «Разумеется», — удивился моей просьбе мужчина. «Находится на первом этаже возле...» «Просто распорядитесь, чтобы мне принесли все книги, которые имеют отношение к магии жизни». Прервал я его. Самостоятельно рыться в недрах библиотеки, которая, судя по главной гостиной, еще и частично разрушена, мне совершенно не хотелось. «Будет сделана ваша светлость!» Он преклонил голову и вышел за дверь, довольно аккуратно прикрыв ее за собой. То, что с этим делом нужно разобраться до конца, никаких сомнений не вызывало. По какой-то непонятной причине видеть эту тварь мог только я, по крайней мере, насколько мне было известно. Но я же не могу ходить по всему поместью, а следом за ним по улицам и в академии, прикасаясь ко всем подряд, чтобы проявить паразита для моего истинного зрения нужно было действовать тоньше и возможно более массово надеюсь что книги помоги магии жизни в этом помогут и мне удастся придумать способ на основе уже имеющихся заклинаний умений чтобы можно было видеть твари на расстоянии я снял себе одежду место которой было сейчас исключительно на костре предварительно проверив все карманы вытаскивая из них все содержимое В итоге, после всех приключений у меня осталось немного наличных денег, четыре макро разных размеров и цветов и кинжал в ножнах. Всё остальное находилось в вещевом мешке, который сгорел в вулканической лаве во время пробуждения демона. Не густо. Я переместил это всё в своё хранилище, удостоверившись, что все находившиеся в нём вещи находятся в целости и сохранности. Немного подумав, переложил облитую чёрной слизью одежду, которая местами начала уже самостоятельно дымиться в один из тазов, находившихся в ванной, и маленьким огненным шаром спалил все тряпки до состояния пепла. Сплавлять это в водопровод я всё же не решился, поэтому оставил всё это в тазу, даже несмотря на то, что сейчас сам собирался смыть себя эту едкую и вонючую дрянь. Некоторое время я просто стоял под тугими горячими струями, наслаждаясь ощущением того, как расслаблялись мои уставшие мышцы. В голове немного прояснилось, и теперь можно было подумать над тем, что делать дальше. Времени на отдых совсем не оставалось. Собрание в честь первого учебного дня в Академии назначено на 12 часов дня, сейчас где-то 9. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы купить хоть какую-нибудь одежду, сходить в мэрию за документами и попытаться в самый последний момент зачислиться на обучение а дальше самостоятельно связаться со Шмелёвым, если этого не сделает Олег. В одиночку сражаться с неизвестной мне тварью было верхом идиотизма. А вот Шмелёв вместе со своей группой поддержки, которая наверняка у него имеется в его специальном отделе, вполне смогут мне в этом помочь. Выключив воду, я обмотался полотенцем и подошёл к довольно большому зеркалу, висевшему над умывальником. Последний раз я смотрел свое отражение еще в сиротском доме и не мог не увидеть те изменения, которые произошли за прошедшую неделю. Благодаря моей собственной магии и таким своеобразным физическим тренировкам структура тела заметно преобразилась. Сейчас не было той болезненной худобы, бледности и затравленного взгляда. Тело за такой короткий промежуток времени смогло довольно сильно перестроиться. Оно стало подтянутым и более жилистым. Мышцы подкачать мне, конечно, не помешает, но уже сейчас я чувствовал, что связки стали более эластичными, а суставы более подвижными. Длинные волосы стали ещё длиннее, и меня это довольно сильно раздражало. Нужно будет сходить к местному цирюльнику. Я бы и сам мог довольно неплохо постричься, но мне предстоит обучение в элитной академии, и к таким незначительным, казалось бы, деталям любая избалованная аристократия довольно внимательно относится. Но в целом Увиденное меня порадовало. Я резко вздрогнул и напрягся, когда услышал шаги, раздавшиеся в отведенной для меня комнате. Призвав из хранилища кинжал, я слегка приоткрыл двери и сквозь щель попытался разглядеть, что происходит в основной части апартаментов. Обзор был довольно ограничен, но при помощи магии жизни я хотя бы знал, что снаружи находится всего один человек. Тихо выйдя из комнаты, спрятал кинжал, рассматривая девушку, стоявшую в центре комнаты, в которой на столе уже лежала довольно большая стопка книг и поднос с какой-то едой. «Что ты тут делаешь?» — спросил я у Валерии, которая от неожиданности вздрогнула и быстро повернулась ко мне лицом. «Я...» <свы> Она потупилась и отвернула голову после того, как бегло, но внимательно меня осмотрела. «Что, не нравлюсь?» — усмехнулся я. «Стучаться надо, а то, мало ли, вдруг я одетый». «Меня Олег попросил организовать тебе завтрак и принести одежду, потому что он, в отличие от тебя, смог догадаться, что переодеться после душа тебе будет не во что. А твоя гордость не позволит что-либо попросить первому». Она кивнула на костюм, который в прозрачном чехле лежал на кровати. «Он новый. Это Андрея. Я прикинула, что телосложением и ростом вы похожи». «И ты решила самостоятельно его принести», — хмыкнул я, подходя к ней ближе. «А почему бы и нет?» — повернулась она ко мне лицом и поймала мой взгляд. «Нужно же чем-то заняться?» Она выглядела довольно странно. Лицо залил довольно привлекательный румянец, а сама она была несколько потерянной. Складывалось чувство, что она обнаженных парней никогда до этого не видела. Хотя, может, так оно и было. Занятия в академии отменили до особых распоряжений. Причины не уточняются. Информация пришла минут десять назад. Это как-то связано с тем, что произошло сегодня с Александром? Ну, вот, значит, как. Задумался я и сделал шаг назад, прекращая испытывать терпение Леры, не отвечая на её прямой вопрос. Где Олег? Поместил себя и всех, кто находился во время смерти дяди в карантин. Тебя тоже пока попросили не выходить из комнаты. Костя, что изнанка «Вас всех подери» происходит в этом доме? Прошипела она, сжимая кулаки. От нахлынувшего её смущения не осталось и следа, и сейчас она находилась на грани истерики. «Понятия не имею», — честно ответил я, подходя к окну и поворачиваясь к Валерии спиной. Довольно странный приказ о закрытии Академии поставил меня в тупик. Я понимаю, почему Олег решил изолировать всех нас, но довольно крупное учебное заведение закрывают только по распоряжению свыше. «Держи. Тебе необходимо средство связи». Она подошла ко мне, обращая моё внимание на себя. Повернувшись, я увидел в её руке мобилет, который она протягивала мне. «Так мы все между собой сможем держать связь, пока хоть что-нибудь не прояснится». «Ты не знаешь, с кем Олег связался после инцидента в подвале?» — спросил я её, забирая средство связи из её рук. «Со мной!» Прозвучал знакомый голос от двери комнаты. Валерия, оставь нас наедине, пожалуйста. А ты оденешься, что ли?» Я посмотрел на Шмелёва, который в это самое время зашёл в комнату и сел на стул, стоящий рядом со столом, и начал рассматривать книги, беря одну из них в руки, глядя на обложку. Самостоятельное обучение? Похвальное, но довольно рискованное занятие без наблюдения наставника. Как и заводить совершенно недружеские отношения с дочерью графа. «Константин, ты чем вообще думаешь?» — Смерил он нас насмешливым взглядом, бросая книгу на стол. «Я это... пойду, наверное», — тихо проговорила Лера, сразу же направляясь к выходу и закрывая плотно за собой дверь. «Как-то вы, граф, довольно быстро прибыли после звонка Олега Сапсанова». Я медленно подошёл к кровати и начал вытаскивать одежду из чехла, начиная одеваться. Лера не соврала, костюм подошёл практически идеально. Немного широкий в плечах, и рукава были чуть длиннее. «Я уже сутки как прибыл в расположение академии. Перед тобой, Манулов, твой новый декан факультета поддержки и защиты», — усмехнулся он, после чего стал предельно серьезным. «Так как несколько студентов изолированы и не могут начать обучение, а декан занят и не может приступить к своим обязанностям, я попросил перенести начало занятий. Кстати, ты забыл забрать». Он протянул небольшую папку с документами, которые просто появились у него в руке. Похоже, у Шмелёва есть подобное хранилище. Я открыл протянутые документы, с удивлением обнаружил там бумаги на моё новое имя. Мои люди сейчас осматривают тело Александра Сапсанова. Олег мне всё рассказал в подробностях, насколько он мог понять, естественно. Мне важно знать только одно. Каким образом ты можешь видеть эту тварь? К сожалению, я её не вижу. Поморщился я, присаживаясь на кровать. «Говорить правду о родовом даре было нецелесообразно. Значит, нужно подыскать слова, которые отражали бы суть, но не открывали все карты. Когда я влияю на организм носителя своим магическим потоком, я её чувствую. А ей это, судя по всему, не особо нравится, поэтому она проявляет себя. Как именно чувствуешь?» Немигая пристально глядел на меня Шмелёв как что-то скользкое, противное и неестественное, что ли, словно оно вплетается в энергетические потоки жертвы. Но вот то, что этот паразит может управлять своим носителем, заменяя мозг и нервную систему, немного странно. И я так понимаю, оно разумно, спросил я сам, удовлетворившись своим ответом. Больше я сказать не мог. Но судя по тому, как отвел взгляд Шмелёв, этого и не требовалось. «Оно разумно. Названия у этой твари нет, потому что мы никогда до этого момента не могли её видеть и разоблачить вовремя», — постучал он пальцами по столешнице, глядя куда-то перед собой. «Это монстр Знанки, который приспособился жить в нашем мире, используя для этого тело носителя. Главная его задача, как мы поняли, насытиться и уйти в спячку на три года». Я не знаю, как именно передаётся заражение, поэтому мы попросили всех, кто контактировал сегодня ночью с Апсановым, не покидать своих домов. Но знаем точно, что первичное заражение происходит на изнанке, только не знаем, на каком уровне и где именно. И ещё один нюанс. Мага в жизни она никогда не трогает, возможно, по причине того, что они могут её почувствовать ещё в самом начале заражения. Поэтому держать тебя в запертие не стану. Костя, мы обычно всегда опаздываем, когда она истребляет целые рода и потом скрывается в своей норе. Но сейчас в изучении и борьбе с этой тварью у нас появилось преимущество. Во-первых, это систематизированная информация о всех её прошлых появлениях, а во-вторых, ты. Теперь бы ещё понять, как использовать твоё влияние на паразитов в благих целях. Я свяжусь с выдровым, нужно решить, что делать дальше можно вопрос обратился я к вставшему на ноги шмелеву тот кивнул и сел обратно на стул где можно в норильске обменять макро на вполне реальные деньги смотря какие потяжелым плечами обычные в специальных лавках они расположены по всему городу если какие то редкие то лучше воспользоваться услугами аукционного дома сколько будут стоить макры орла клюва прямо спросил я Мне не хотелось обменивать трофеи, но возвращаться в Ангарск за деньгами в тайнике старика было не слишком рационально. «Красный или желтый?» — и тот, и другой. Я призвал оба и положил их на стол, показывая Шмелеву. Тот довольно удивленно хмыкнул и, повертев оба, положил обратно. «Я бы выставил начальной ценой один за пятьдесят, второй за сто», — после нескольких секунд раздумий ответил он. «Что ты так смотришь? Я владею сетью гостиниц для охотников и прекрасно знаю, сколько стоят их добычи». «Не густо», — покачал я головой, думая, что макар из существа третьего уровня будет стоить несколько дороже. «Это начальная ставка», — усмехнулся он. «Конечная будет в полтора-два раза дороже». «А что ты хочешь купить такого, а на что тебе не хватит двести тысяч? Просто интересно». Забавлялся он, глядя на моё слегка опешившее лицо. «Эмм...» Не стал я ничего говорить, убирая кристаллы в тайник. «Двести тысяч за кристалл?» «Может, он шутит?» «Я не помнил ничего о ценах на макро из памяти старика, только незначительную информацию, что некоторые из них стоят на порядок дороже обычных. И цена зависит не только от размера, но и от цвета и уровня твари, из которой они были извлечены». «А, скажем, чёрный кристалл с пятого уровня изнанки размеров в три больше этих, теоретически изъятого из твари под названием «Демон Вулкана», — осторожно спросил я. «Ты знаешь того, у кого есть подобный макар?» — воскликнул Шмелёв. «Демона изнанки можно убить только божественным оружием, а охотников с подобным снаряжением не больше десятка». Несмотря на то, что это всего лишь пятый уровень, уничтожить демона под силу, разве что магу минимум восьмого уровня, а они уже подобным не занимаются. Так сколько? Просто интересно. Последний подобный был продан на московском аукционе за десять миллионов. Я, конечно, понимаю, что ты мальчик одарённый, но не следует бросаться на эту тварь. Лучше постепенно начинать с монстров, которых легче убить, так сказать, покачал он головой. «Не ведись на поводу у своего бога. Все знают, что Мануловы — одиночки и великолепные охотники, но ты мог жизни как-никак». Я кивнул, соглашаясь с подобными рассуждениями, задумываясь о том, что сейчас реально обладаю целым состоянием. Возможно, не в глазах графа или князя, но для стартового капитала вполне себе сгодится. «Третий уровень», — нарушил я возникшее молчание. «Та тварь, которая охотится на Сапсановых, живет на третьем уровне в спуске, который начали строить Сапсановы недалеко от Норильска. Решил всё же рассказать об этом Шмелёву, чтобы тот отвлёкся от мыслей о кристалле вулканического демона. «Откуда тебе это известно?» — уточнил мужчина, направляя на меня довольно удивлённый и настороженный взгляд. «Граф сказал, в те секунды, когда мне удалось его привести в чувство, я плечами. Только мне непонятно эти хитросплетения с отравлениями и покушениями народ Сапсановых». «Подожди, но Андрей Сапсанов был заражён на уровне, где находится один из моих домов для охотников». А там раньше никого не встречали подобного. Этот пробой уже существует не один десяток лет. А кто сказал, что он заразился именно там? Задал я вполне уместный вопрос. Там был рой каких-то жуков, как говорили охотники, их сопровождающие, а также нападение орла клювов. Так что паразит мог начать действовать просто из-за того, что носитель был ранен. А, собственно говоря, где вообще сейчас находится Андрей Сапсанов? Задал я вполне уместный вопрос. — Последний раз я его видел в Ангарске, когда он прилетел туда решать вопрос о транспортировке тела его дяди в Норильск, — нахмурился Шмелев. — Тело было доставлено тем же рейсом, на котором я прилетел сам. То есть главного наследника рода никто не видел уже двое суток. — Я его не видел, и судя по тому, что Олег здесь за главного, то в поместье его нет. — Алексей Владимирович, тут, оказывается, есть еще одна проблема, — проговорил Шмелев, поднеся мобилет к уху. Андрей Сапсанов пропал.